Глава 720 Хаджар неверяще смотрел на стоящего перед ним голема. Как бы ни был силен противник, но подобный удар должен был оставить хотя бы царапину. Маленькое повреждение, которое могло бы затянуться даже через мгновение, но оно появилось бы. Хаджар, проморгавшись, низко поклонился к голему. «Прошу прощения за мои грубые и поспешные слова», — произнес он, выпрямляясь. «Длительное блуждание в лабиринте сыграло со мной злую шутку». «Длительное», — повторил голем, и в его голосе Хаджар услышал шелест пыли времен. «Если этот камень, хранящий внутри искусственную реальность, которую по всем законам пути развития нельзя было создать...» Существовал еще до эпохи Эрхарда и ста королевств то Голем. Что же, Хаджар опять встретил на своем пути существо, возраст которого оказался неисчислим. «Ты будешь продолжать разговаривать или покажешь мне хоть что-то, что я смогу счесть за удар», — прогремел очнувшийся монстр. Хаджар кивнул. У него осталось всего две попытки, чтобы заставить этого монстра обнажить свой клинок. По сути, ему не требовалось ранить могучего голема, и уж тем более убить, лишь обнажить меч. Хаджар присмотрелся повнимательнее к фигуре противника. Все предыдущие испытания, которые он проходил в этом камне, так или иначе, включали в себя что-то, что на первый взгляд казалось простым и ясным но в итоге оборачивалась крупным подвохом. Возможно, в данном случае ему тоже требовалось проявить смекалку. В чем смысл бить голема прямо в обнаженную грудь? Та буквально сама, не защищенная никакой броней, кроме чешуи рептилии, напрашивалась на удар. Вот только Хаджар на опыте знал, что некоторая чешуя может оказаться в разы прочнее брони императорского уровня. В то же время ноги голема, около которых и висел меч, были защищены не чешуей, а броней. И именно около них и висел огромный клинок. «Ну что же?» — Хаджар размял плечи и посмотрел в глаза голему. «Сейчас я выполню свой лучший удар. Сильнее этого у меня ничего нет». «Дерзай!» — спокойно подбодрило древнее создание. Хаджар нырнул в отражение собственной души. Здесь, как и прежде, ничего не изменилось. Огромные просторы, покрытые зеленой, колышущейся в такт порывом ветра, травой. Холм, на котором стоял камень, где некогда сидел учитель Хаджара и растущее дерево. Пока небольшой куст. В нем свила гнездо такая же небольшая птица, кицаль с разноцветным длинным хвостом. Именно она, впитав энергию Хаджара, вырвалась в реальность. Став настолько большой, что крылья ее на миг заслонили свод зала, она мгновенно втянулась внутрь черного клинка. Голем впервые за тысячи лет ощутил хоть какие-то эмоции. Он видел перед собой самых разных воинов. Многие из них искали силы, да почти все, если честно. Многие из них обладали воистину чудовищной силой, намного большей, чем мог представить себе стоящий перед ним маленький воин. Некоторые использовали техники, которые без труда могли бы повредить самому голему. И все же... Почему-то, глядя на то, как мальчишка использует один из старых путей, он ощущал что-то, чему не находил объяснения. Это не было удивлением, ведь путь духа, пусть и редко, но использовали первые из претендентов. Затем почему-то таких стало все меньше, и за последние тысячи лет этот оказался единственным. Да и дух его никоим образом не впечатлял. Низшее создание, вылепленное по образу и подобию живого существа. Из четырех типов духов этот был самым простым и скромным. По мнению голема, недостойным даже талики внимания его мастера. Энергия, черным столбом взвившаяся вокруг воина, тоже не поражала воображение. Насыщенная, но не так, чтобы удивить голема. Он видел и более сильных и одаренных адептов. Мистерии меча, пусть крепкие и сформировавшиеся, но все еще не имеющие той глубины, чтобы действительно называть себя мечником. Но несмотря на то, что по всем параметрам стоящий перед големом юноша выглядел абсолютной посредственностью, что-то в нем привлекало внимание. Голем не знал, как это описать ведь он не был создан со свободой воли. В отличие от всего живого, наделенного душой, он имел лишь подобие разума и искусственное тело. Но даже он ощущал, что еще никогда прежде не встречал претендента, пусть и слабой силы, но с такой сокрушающей крепкой волей. Вот только приглядываясь и всматриваясь, голем замечал все больше трещин в этом, казалось бы, могучем стержне. Ведь именно на ней, ни на мече, ни на силе, ни на энергии, и строился жизненный путь этого адепта. И, может быть, этого покрытого трещинами столба воли пока и хватало юноше, но чем выше он будет взбираться, тем сильнее начнет раскачиваться основание. Иными словами, если этот мальчишка не укрепит свою волю, то однажды погибнет. Его путь заведомо направлен прямо в бездну. Если только... если только голем немного ему не поможет. «Черный ветер!» — вновь проревел Хаджар. На черном клинке, у основания которого теперь сиял синий древний иероглиф, вспыхнул еще и синий узор повторяющей движения, взмывающей в небо птицы Кицаль. Энергия взорвалась потоком силы. Она стерла в пыль не только камни в радиусе десяти метров от Хаджара, но и обрушила колонны. Всполохи черных, обрамленных синими нитями разрезов, долетали до далекого свода, и, откалывая от него крупные камни, обрушивали их вниз. Но и тем не было суждено просуществовать сколько-нибудь дольше. Они тоже, коснувшись потока силы, обращались в прах. Следом за широким секущим ударом Хаджара из огромной воронки черной энергии вынырнул дракон, чье тело было целиком создано и воплощено из меча. Его пасть высотой в четыре — и шириной в три метра была настолько пропитана силой и мистериями меча, что на краткий миг прорвалась со ступени неба на уровень императорской техники. И в это самое мгновение она и ударила по голему. Пространство вокруг монстра мгновенно погрузилось в ревущую тьму. То и дело в ней вспыхивали силуэты драконов, созданных из мечей, Каждый из них нес в себе силу, сравнимую с полновесным ударом Хаджара. И их были десятки, сотни. Сам же Хаджар, прежде использовав дух, падал без сознания. Теперь же, после путешествия по пустошам, он пусть и полностью досуха выпил ядро, но все еще стоял на ногах. Прислонившись к каменной стене, заслонивший выход в клятый коридор лабиринта, Он смотрел на буйство энергии и мистерии меча. Пожалуй, это действительно был сильнейший удар Хаджара, если, разумеется, не считать полного самоубийства и использования свитка черного генерала. После того, как он сделал это в битве с мертвой луной, Хаджар не рискнул бы повторить подобное без присутствия рядом Эльнена. Ведь если бы не медицина островитянина, Хаджар бы сейчас уже стоял на пороге дома братцов. «И это все!» — донеслось из вихря черных драконов. А затем тот просто лопнул мыльным пузырем, обнажая стоящего посреди комнаты абсолютно целого и невредимого монстра. Его меч все еще покоился в ножнах.